Глава одиннадцатая. «Быстрее, вдох!» Голос наставника направлял меня, не давая потерять концентрацию. гауфейн крепче! Гаофэнь, сосредоточься! Гаофэнь, поворот!» Потом я выбивалась из сил. Потом его голос заставлял меня подниматься вновь, сражаться вновь, вновь быть сильной. Когда солнце проглатывало пропасть, он исчезал, и я уходила. В тот вечер я достала еще один кувшин вина и отворила двери в уснувшую кухню. Я больше не собиралась приносить синфу безвкусные булочки. Свечи устало вспыхнули, и я принялась исследовать содержимое полок. Наставница всегда говорила, что главный ингредиент в рецепте — искренность. Наверное, поэтому так редко мои блюда могли сравниться с ее. Я открыла кувшин и сделала глоток, но почти не ощутила вкуса. День Фэн не стал бы пить такое. «Кто здесь?» Дверь распахнулась быстрее, чем я ответила. Я лишь бросила взгляд на мужской силуэт и вернулась к своему занятию. Я достала рисовую муку, потом нашла орехи. Госпожа Минджу, Джуфею понадобилось подойти ближе, чтобы узнать меня. Это всего лишь я. Мне доложили, что здесь завелся воришка. Должно быть, на горе ворона слишком спокойно, если вас беспокоит по таким пустякам. Я усмехнулась. Пустяк однажды может обернуться большой бедой. Джуфей был слишком серьезен. Я улыбнулась. Тогда вы непременно должны дождаться воришку здесь. Присаживайтесь, господин Джу. Некоторое время он колебался, потом все же решил остаться. Он сидел напротив меня и смотрел, как я перемешиваю тесто, потом измельчаю орехи. Что вы готовите? спросил он тихо, почти робко. Печенье? Зачем? Почему нет? Уже поздно, вы могли приказать слугам. Разве это не слишком просто? Я улыбнулась и принялась искать чистую посуду. Потом повернулась к нему. И со всей серьезностью спросила: Господин Джу, вы же наверняка умеете разводить здесь огонь. Он кивнул и вместо ответа поднялся, чтобы помочь мне: Господин Джу, вы ведь наставляете молодого господина в боевых искусствах? Кивок, что еще он изучает? Глава обучает молодого господина истории учения, советник Ши, каллиграфии, советник Ши это старичок с тонкой бородкой. Джуфей посмотрел на меня с удивлением, но потом кивнул. По-видимому, Ему еще нужно было привыкнуть, что я редко о ком-то отзываюсь с большим почтением. «А советник Тоу? Кажется, меня когда-то пытался обучать он. Советник Тоу уже покинул этот мир, но... Джуфей чуть помедлил, будто не зная, имеет ли право продолжать. Но разве вы не должны звать его наставником, если он обучал вас?» Я рассмеялась. «Он пытался обучать, но я всегда сбегала». Даже отец ничего не мог поделать. Только Байсину удавалось усадить меня за стол и вручить кисть. Может быть, поэтому отец так часто привозил меня во дворец безмятежности. Готово. Огонь вспыхнул в печи, и Джуфей поднялся. Благодарю. Вы можете не переживать о молодом господине. Здесь всегда заботились о нем. Я кивнула и принялась нагревать масло. Молодому господину нужно время, чтобы принять вас. Я знаю, он очень привязан к главе и к этому месту. Это я уже знала но не хотела вновь слышать об этом. «Господин Джо, неужели здесь нет приличного вина?» Мой вопрос застал его врасплох. Он озадаченно посмотрел на кувшин, тихо ждущий моего возвращения. «Здесь редко подает вино, только на больших торжествах. Почему же?» «Таково распоряжение главы и советника Ше». «Советника Ше?» «Ше Яо?» Я резко обернулась, забыв о раскаленной сковороде. «Ше Яо входит в совет девяти?» Джо Фей кивнул. «Разве он не слишком молод?» Советник Ше был воспитан главой и знает о делах учения все. Шияо вырос здесь? Джуфей был слишком прост, чтобы как следует скрыть свое удивление. Разве вы не узнали его? С чего бы мне узнавать его? Масло брызнуло мне на руку, и я сдержала крик, прикусив губу. Шеяо, советник Ше, пусть этот помощник-отравитель катится в пропасть. Я обжарила печенье и выложила его на блюдо. Больше не задавая вопросов, ответы на которые могут лишь сильнее задачить меня. Советник Ше, вновь заговорил Джуфей, но я прервала его, прежде чем он успел бы сказать что-то еще про этого змея. Попробуйте, он удивленно моргнул. Госпожа Минджу, зовете госпожой, но не подчиняйтесь приказу. Джуфей побледнел, и я рассмеялась. Он слабо улыбнулся в ответ, как я смею. Он покорно взял печенье, а я, все еще не сдерживая смех, начала убирать кухню. «Знаете, что самое важное в преступлении, господин Джу?» «Что же?» «Ловко заметать следы. И не оставлять свидетелей. Но так как вы наставник моего брата, мне придется сохранить вам жизнь, а вам придется поклясться, что вы не выдадите меня». «Тогда вы сохраните мою жизнь уже во второй раз. Тогда вам придется расплатиться со мной». Я повернулась к нему с таинственной улыбкой. «Я готов». Кажется, он слишком серьезно воспринимал мои слова. «Достаньте мне хорошего вина». Он несколько раз моргнул. «Моя жизнь стоит не больше кувшина?» Я рассмеялась. «Не знаю, что страшнее. Недооценивать себя или вино. Разве я просила всего один кувшин?» Я взяла тарелку с печеньем и потушила свечи. «Думаю, ваш воришка сегодня не появится».